Глава десятая. Цель номер два. «Дорога ли мне ученица?» — странный вопрос. Ответила я холодно. Тогда почему-то подпустила к ней проплаченного соблазнителя. Я внимательнее взглянула на молодого мужчину, взирающего на уже ведьмочку с искренним восторгом. «Это как проплаченный соблазнитель?» Определение нового поклонника моего куратора заинтриговало. Напомню, что и я, и моя ученица всего один день при дворе. Если хочешь предупредить, говори прямо. Фарийский прищурился, недовольно меня рассматривая. А как же хваленая ведьминская интуиция? Она разве не подсказывает, что от определенных мужчин юным девам нужно держаться подальше? Издевается? «Да нет, он явно на что-то намекает, только на что именно?» На мое общение с придворным магом?» Момент не располагал к игре в загадке, и я не сдержалась. «Фарийский, или проваливай, или говори прямо!» «Как мне нравится суровая Зея!» — усмехнулся он. Очаровательный молодой человек, который сейчас разговаривает с твоей ученицей, выполняет определенного рода щекотливые поручения. Обычно влюбляет в себя дебютанток, чтобы они сгоряча отказывались от выгодной партии, но порой соблазняет глупышек ломая им судьбы». Моя интуиция подсказывает, что в вашем случае будет второе. Кто-то решил вывести Эффи, главную фаворитку смотрин из игры. «Ты уверен?» — я покосилась на довольного куратора. Обеспокоенным тот не выглядел. У полно влиятельных покровителей, но я ему все равно подпорчу улыбку, если обнаружу в бокале, который он принес Эфи, приворотное зелье. Говорил Фарийский без эмоций, ровным голосом, но при этом тонкие ноздри длинного носа гневно трепетали. «Останови его, Эфи!» мысленно взмолился куратор он же мне всю игру поломает фарийский хрустнул пальцами разминая кулаки и решительно направился к варкующей парочке. Мне пришлось подбежать чтобы догнать его стой прошипела я вцепляясь в рукав тиракотового камзола маг развернулся ты меня останавливаешь когда нужно спасать Я перебила. «Зачем спасать?» «Он сам виноват». Фарийский растерянно моргнул. «Ты о чем, Зея? Я хочу спасти твою ученицу». «Поверь, сочувствовать нужно коварному соблазнителю». Пользуясь состоянием мага, я подвела его к столу на то же место, где стояли ранее. Там все еще никого не было и мы могли спокойно разговаривать. «Ты сейчас серьезно, Зея?» Я верила в Чейла, поэтому кивнула. «Абсолютно! Не мешай девочке развлекаться!» Маг нахмурил темные брови. «Ты так спокойно, когда твоей...» Фарийский помедлил, будто подбирая слово. «Ученицы родной племянницы могут навредить!» Уже не раз замечала, что он спотыкается на мнимой Эффи. Решил, что она не племянница, а моя дочь? Смешно. Хотя по возрасту подходит, да. А кто тогда папа? Встретилась взглядом с магом. Сколько затаённой тревоги в его потемневших глазах. Да ладно, не может быть. Или может. Я схватила бокал с соком и поспешно запила неожиданную догадку. Точнее, потрясение от того, что у кого-то могут быть подобные догадки. Ох, а если еще точнее, ужас, что на некоторых магов зелье забвения действует плохо. Сколько же он вспомнил, и что именно? — Проверяй все, что ешь и пьешь во дворце, — строго потребовал маг и отнял у меня бокал. Провел рукой над ним, кастуя заклинание на яды, и вернул. Наши пальцы на миг соприкоснулись. Меня будто пчела ужалила, только вместо боли я испытала странное ощущение Захотелось повторить? Естественно, чтобы понять, что это было. Представь себе, я понимаю, что хранительница всем мешает что, вернувшись, я внесла сумятицу в привычную жизнь, и хорошо насиженные стулья зашатались. Да, на ведьму без семьи сложно надавить. Неизвестно, чего от нее ждать, поэтому кому-то выгоднее договориться, а кому-то проще устранить. Предлагаю не стесняться и называть вещи своими именами, Отравить меня пытается Верховная. Я назвала Набун. Ведь мешала и фавориткам короля, и сокурсницы. Но Фарийский не стал возражать. «Раз ты понимаешь ситуацию, будь осторожнее», — тихо попросил он. И это были не просто слова. Он странное дело переживал по-настоящему. Неожиданное открытие. И такое несвоевременное. Зе, ты сейчас смотришь на меня так, словно увидела Хаосита!» С легкой иронией произнес мужчина. «Да вот удивляюсь, что ты такой заботливый, сочувствуешь ведьмам!» Улыбнулась я подчеркнуто мило. «Жена перевоспитала?» «Дети появились, и твое сердце смягчилось?» Лицо магу посуровило, на скулах заиграли желваки. Помолчав в мгновение, он, в свою очередь, поинтересовался. Перевоспитала? Разве я раньше был негодяем? Переходил рамки дозволенного? Разве за год обучения я обидел тебя или другую ведьму? Вот эту отповедь! И при том справедливая, если подумать хорошенько. Раньше я бы сказала, что да, обижал усиленно мешал общению с принцем, появляясь в самый неподходящий момент. Но теперь с высоты прожитых лет искренне благодарна, что он невзначай останавливал наше с Кассием сближение. Нет, ты был, как и все молодые магии из аристократических семейств. Как и все. Эхом с едва заметной горечью отозвался Фарийский и вдруг с кривой усмешкой добавил. Я не женат Зея. Невесты или постоянной подруги нет. «Ого, как откровенно!» «Меня не интересует твое семейное положение. Замуж за тебя не собираюсь», — надменно сообщила я. «Сердце почему-то предательски забилось быстрее. А как же мои проклятия? И стерва, которую я требовала у судьбы для него...» Наверное, что-то было эдакое у меня на лице. Маг вдруг хмыкнул. Какое огорчение, что не собираешься. Хорошо, что предупредила, пощадила мою гордость. Ох, это ирония. Я уже и забыла, каким едким бывает фарийский. Раз вы молодые, уже выяснили отношения, могу я вклиниться в вашу беседу? прозвучал позади приятный голос магистра Торвиолы, который подошел бесшумно, как истинный боевой маг. Фарийский его видел, но никак не дал понять о приближении. Одним словом, вражина, что еще можно сказать? Растянув губы в легкой улыбке, я полуобернулась так, чтобы держать в поле зрения обоих мужчин. С умным человеком беседа всегда к месту и вовремя. Фарийский вскинул бровь, будто спрашивая, с чего это я вдруг веду себя правильно, придерживаясь этикета. «Неужели непонятно, что эксклюзивные отношения только для него, дорогого недруга? А вот с его начальством я могу и полюбезничать». «Лорд Фарийский, позвольте я приглашу вашу собеседницу на танец», — официальным тоном произнес лорд Торвиола. Увы, как только что выяснилось, у меня нет права возражать. С наигранной грустью отозвался фарийский на простую фразу по правилам этикета. Вот же зубоскал!» Буду счастлив, если подарите мне еще один танец, госпожа Арбор, произнес магистр Торвиола. Слова кардинально отличались от тона голоса сухого рисковатого. И выражение глаз, в которых застыли настороженность и предупреждение. Он видел меня с куаритисом и сделал правильные выводы. Будет переманивать на свою сторону? Угрожать? Ни один из вариантов мне не нравился. И если угадала, то разочаруюсь в магистре. С удовольствием, магистр. Аликра. Танец красивый, но быстрый и энергичный, мало подходит для беседы и человека, у которого болит нога. А она у магистра точно болела. Я видела напряжение на уставшем лице. И один раз заметила гримасу боли. «Будьте осторожны, госпожа-хранительница», — произнес маг. Ага, вот и начинается запугивание, чтобы не вздумала переходить на сторону противника. «Как предсказуемо!» «Что ж, я ко всему готова, и не жду от магов ничего хорошего!» «Я стараюсь проявлять осторожность всегда, ваше магичество!» «Отозвалась я нейтрально!» Лорд Торвиола покачал головой, будто улечив меня во лжи. «У придворного мага нервная и крайне ревнивая жена», — сообщил он зная о двух случаях, когда леди Куаритис проявила неадекватность по отношению к дамам, с которыми долго разговаривал ее супруг. «Так это не угрозы, а дружеское предупреждение?» «Как и о поспешном отъезде Верховной?» «Приятно удивил во второй раз. Определенно с магами что-то не то. Я помню их другими» эгоистичными, наглыми, вздорными, надменными аристократами. Они хотели только брать, не давая ничего взамен, и брать, не невзирая на протесты сопротивления. Нет, были и хорошие ребята, благородные аристократы, которые ухаживали за моими сокурсницами. Хм, ребята, а ведь двадцать лет назад я почти не общалась со взрослыми магами. Преподаватели не в счет. Каковы маги демонстрировали студенты, у которых гулял ветер в голове, кипела кровь в жилах, а шила в заду толкала на подвиги и глупости? Почему я об этом никогда не думала в Занебесье? Может, потому что было больно вспоминать прошлую жизнь? Или виноваты напряженные занятия и тренировки, после которых не оставалось мыслей о прошлой жизни? Или все дело в особой магии за небеси, которая заставляла сосредоточиться только на учебе? Ответа нет. В чем-то ситуация с ведьмами стала хуже. Но многие или изменились, или я видела только определенную группку. Даже Фарийский не такой гад, каким казался прежде. Похоже, я должна присмотреться к магам увидеть их свежим взглядом, без предубеждения. Иначе я, чванливая хранительница с шорами на глазах, хуже их в разы. Благодарю за своевременное предупреждение, лорд Торвиола. Искренне поблагодарила я. Не за что, — отмахнулся маг и поморщился. В этот момент в танце полагалось поднять руки и соприкоснуться ладонями и я решилась узнать о магистре больше. Кожа к коже я раскрылась миру, чтобы ощутить и мужчину рядом со мной. Миг, как каплю густого меда. Застыл. Растянулся, утекая в вечность. Люди смеялись, беспечно болтали о незначительном и безумно важном, зло сплетничали, ехидничали. Подстрекали, плевались ядом, плели интриги. Звенела тревожно-магическая защита дворца. Слишком много артефактов на гостях. Давно обновляли и подпитывали. Дышал усталостью каждый камень в здании, мечтая об отдыхе. Сад вокруг дворца мечтал сбросить оковы, освободить от магических пут своих жителей. Мужчину рядом со мной переполняла тоска. Он смотрел на меня и видел другую женщину, похожую внешне, но ершистую и дерзкую. Вспоминал с тоской ту, которая некогда воспламенила сердце и вымотала душу, чтобы исчезнуть навсегда. К боли душевной примешалась и физическая, незажившая рана. Левое бедро мага ныло и пульсировало, растекаясь жаром вниз к колену. «Как же ему плохо! Я едва не отпрыгнула в ужасе, уловив лишь отголоски чужой боли. И как он терпит! Да еще и уверенно ведет меня в танце! «Лорд Торвиола, давайте поговорим в саду!» — решительно попросила я. Магистр вопросительно изогнул черную бровь. «Вам надоело танцевать?» «Душно. Хочу подышать свежим воздухом». «С удовольствием выполню ваше желание», — отозвался маг. «Нашу беседу лучше продолжить не здесь». Я порадовалась, что не пришлось уговаривать, что не стал упрямиться. Почему-то не обращался к целителю повторно. Рана на ноге не вылечена полностью. Хотя о чем я? Одна из моих названных сестер, вспоминая отца, выразилась как-то со злой иронией. Настоящий воин идет к целителю, когда вражеский топор в спине мешает ее чесать. Похоже, магистр именно из таких. В бою смел, а к целителю обратиться страшно, некогда, а то и гордость мешает или же думает, что долечится само, магией. И он был бы прав, если бы не одно очень жирное «но». Что ж, теперь я его ошарашу и заодно отблагодарю за предупреждение. Желаете пойти в определенное место сада? Совсем его не знаю, на ваше усмотрение. Магистр предложил опереться на его локоть, и я не отказалась, все еще чутко реагируя на состояние мужчины. К боли примешалась тоска, давняя, непроходящая. Он смотрел на меня, видел другую. Я не до конца вышла из состояния открытости и все еще читала отблески чужих чувств. Магистр сожалел не о потере, а о том, что не защитил, не сберег, не удержал. «Не мои сожаления, но как же больно!» Даже дыхание перехватило. Смущенная хихикой мимо нас проскользнули две девицы в светлых платьях. Обеих я видела в числе невест для принца Гектора. «Ой!» — темноволосая девушка оступилась и припала на ногу. Забыв о своей травме, магистр оказался рядом. «Вы в порядке?» Девица кивнула и принялась горячо благодарить за сопереживание. «Не переживайте, здесь даже растяжения нет», с уверенностью заявила вторая светловолосая девушка. «Всего лишь новая обувь, которую я не советовала надевать». «Да-да, и не болит совсем», — отозвалась первая. Не соврала, что боли нет. При этом я четко чуяла подставу, и поспешила увести магистра прочь. Когда проходила мимо светловолосой невесты, она украдкой ткнула мне записку, которую я тотчас спрятала в карман. «Ага, не ошиблась, подстава, но не для магистра, а для того, чтобы передать послание мне! Жаль, узнаю только в своих апартаментах, что в записке!» Ночной сад освещали желтые фонари в виде стальных цветов, растущих из земли, голубой мох на стволах деревьев и крупные светлячки, безбоязненно садящиеся на плечи и голову людей. Ощутив шевеление лапок в своих волосах, я сняла очередного жучка, который и не подумал слетать с ладони. Пришлось стряхивать. Скрывали небольшую ротонду, увитую плетистыми белыми розами. К счастью для меня цветы были обычной, неизмененной магией, и потому не вызывали неприятия. Не скрывая облегчения, мак опустился на покрытую мягким ковром скамью и потер ногу. «Итак, будем откровенны, госпожа Арбор!» Я покачала головой. «Разговоры потом. Снимайте штаны, ваше магичество!» Мужчина хекнул и попытался встать. Я легонько надавила ему на плечо. «Снимайте штаны, иначе пожалеете!» — велела, строго наслаждаясь выражением лица магистра и букетом его эмоций, удивление, смущения, разочарования и даже страх. Он не видел во мне симпатичную женщину, только возможного союзника. И единственное его желание — покровительствовать той, которая немного похожа на давнюю возлюбленную. «Хотите заключить союз с хранительницей?» — отрывисто спросила я. «Значит, доверьтесь мне и снимите штаны!» «То, как магистр, поведет себя сейчас...» Скажет многое о моем статусе в его глазах. В покровительстве я точно не нуждаюсь, а вот интуитивное доверие не помешало бы. Чудо! Лорд Торвиола коснулся пряжки ремня. Приготовьтесь дать разумные объяснения, госпожа Арбор. Хмуро обронил он. Не успели толком познакомиться, а уже с магистра штаны сдираешь Зея? Едко спросил ей Нранфарийский, выходя из завесы из роз. «А чего стесняться, я же ведьма!» — огрызнулась я и полностью сосредоточилась на магистре. Как и предполагала, рана на его мускулистом бедре залеплена абы как куском полотна. Ткань даже не пропитали целебным эликсиром. «Ваше магичество! Вас лечил коновал!» — тихо спросила у магистра. — Да вроде личный целитель, — усмехнулся он. — Притом со всеми регалиями. Я без предупреждения рванула тряпку с раны. Лорд Торвиола зашипел. — Нож мне, и обработай заклинанием лезвия, — потребовала уфорийского, не глядя на него. — Успел надумать обо мне гадостей, Пускай. «Главное, чтобы беспрекословно помогал сейчас». На первый взгляд нога выглядела сносно, розовый след вокруг белого длинного шрама. Вот только болеть она не переставала и вскоре должна убить магистра. «Госпожа Арбор, что вы хотите сделать?» спросил лорд Торвиола требовательно. «Я союзник вашего магичества. Поверьте мне без объяснений». — попросила я. — Позже узнаете подробности. Несколько секунд, драгоценных мгновений промедления, и магистр повелел. — Инран, дай ей то, что просит. Отрезвляющий холод стали, внушающая уверенность приятная тяжесть, боевое оружие удачно легло мне в ладонь. Я еще успела заметить герб рода Фарийского на простой белой рукоятке из зуба какого-то чудовища, затем полностью сосредоточилась на ноге магистра. «Я не целительница, но тоже кое-что умею». Быстро заговорив кровь, провела острием ножа четко по линии шрама. «Сделаю красиво, магистру еще с женщинами общаться». Рана занемела, кровь застыла и не вытекала, но лорд Торвиола шумно выдохнул. «Лучше отвернитесь, все равно фарийский бдит и не позволит навредить вам», — посоветовала я. «А ты хочешь навредить, Зея?» — вдруг спросил мой давний враг. «Разве что тебе. С магистром мы познакомились только сегодня», — пошутила я, стараясь рассеять угнетающую атмосферу. Но Мак не понял и на полном серьезе уточнил. «Почему ты на меня злишься, колючка? Что именно я сделал и не помню?» «Ой-ой, какой опасный вопрос!» «Забыл, да, но сделала-то я!» и «Если он вспомнит, то быть мне объектом ненависти!» «Притом заслуженно!» «Фарийский отстань, отвлекаешь!» — прошипела я. «Наш разговор не завершен», — предупредил мужчина отрывисто. «Я не отстану, пока не получу внятные ответы». «Мне начинать бояться?» — пробормотала поднос, цепко вглядываясь в разрезанную плоть. Освещение в ротонде так себе выручало ведьминское зрение. Ткани не отмерли. Тогда что же отравляло магистра, причиняя боль и влияя на магический резерв? Я ведь не могла ошибиться. Ясно чуяла вредоносное влияние эманаций. О, вот же оно! Я подцепила ногтем кусочек роговой пластины темно-зеленого цвета. Лорд Торвиола потрясенно выдохнул. Фарийский хищно прищурился. И куда это деть? Не держать же на ладони! — Лорд Фарейский, сорвите листочек, чтобы я... — не договорила. Маг создал прозрачный мешочек из чистой силы и без помощи рук переместил туда улику. Несколько томительных секунд мужчины рассматривали то, что подтачивало силы магистра, медленно его убивая. Осколок принадлежал зверю, который не водился в Архольме. Вдобавок от него и эманациями хаоса, и излучение усилилось с того момента, как я вытащила кусочек из человеческой плоти. Что это? — нарушил вопросом тишину магистр. Он по-настоящему растерялся на несколько мгновений, и мне стало его жаль. Узнавать о предательстве приближенных в любом возрасте и статусе больно, а еще основательно подрывает веру в людей и взращивает паранойю. Кругом враги, одни враги, «Быстро очистив рану, я принялась сращивать края, водя над мужским бедром ладонью. Энергозатратное заклинание. Было для меня раньше. Но на всякий случай пусть маги продолжают так думать». «Если не ошибаюсь, это кусок нагрудной пластины шипоморда из мира хаоса», — буднично произнес Фарийский. Магистр покачал головой и сухо обронил. «Нет, меня не интересует, из какой твари этот кусок. Важно понять, как он попал в мою ногу». «Недавно вы сражались с шипомордом?» — спросила я в надежде, что все-таки ошиблась, и целитель не предавал ни главу совета, ни своей клятвы перед богами. Всего-навсего пропустил чужеродный элемент в ранее высокопоставленного пациента. Случайно, ага. Нет, госпожа Арбор, отчеканил магистр. Шипоморда последний раз я видел полгода назад. Тогда вывод напрашивается один, мрачно объявил Фарейский. Покушение руками вашего целителя. Магистр ничего не ответил. Даже не спрашивая, закончила ли я с раной молча натянул брюки. Я могла сделать неверные выводы, но лорд Куаритис обещал развал Совета. Мол, вскоре не останется лидера, вокруг которого держатся разношерстные маги, и придворная коалиция окончательно утвердится в своей власти. Лорд Тарвиола кивнул, принимая к сведению. Сомневаюсь, что он без моих слов не догадался бы, кому выгодно его отравление хаосом и мучительная смерть. Раскрывая карты Нила, я выбрала сторону, которой буду помогать. Вечный, надеюсь, я не сделала ошибку, влезая между магами. «Инран, на тебе безопасность хранительницы!» — сообщил магистр, и, сняв с шеи кулон с алым камнем, бросил Фарийскому. Естественно, тот ловко поймал. — Понял, — отозвался Фарийский деловито, даже не взглянув в мою сторону. — Что делать с отпечатком хаоса, который я обнаружил в южной части дворца? Поколебавшись мгновение, магистр велел. — Сообщи Куаритису, сам не лезь. Сейчас твоя задача — сопроводить хранительницу в храм до рассвета. Чудненько. Фарийский будет моей тенью несколько часов. Всю жизнь мечтала. Да. Чейл будет ржать. Приказ понял. Отозвался Фарийский и, наконец, посмотрел на меня. Отстраненно, холодно, прицениваясь. Мол, много ли хлопот доставлю? Смотрел, словно я была не живым человеком, а стратегически важным предметом без чувств и эмоций. Ни старшему, ни младшему магу даже в голову не пришло, что я могу быть не согласна с их планами. Мне не нужен фарийский в охранниках.